Настало время для второй части марлизонского балета. Резко присесть, затем лечь плашмя. И вот они, ноги начальника в изрядно запыленных сапогах. С полуметра я и на ощупь бы не промахнулся. Две 9-ти миллиметровые пули, по одной в каждую ступню. Весьма надежное средство для выведения кого бы то ни было из игры. Вдобавок из-под стола. Открылся неплохой вид на нижнюю часть тела второго автоматчика, который уже очухался и пытался засечь меня. Экономить этого типа никакой нужды не было, так что я со спокойным сердцем выпустил пару подарков ему вниз живота и пах. Спасибо тебе, интуиция. Это чувство, пожалуй, было основным в настоящий момент. Все так же, лежа на спине, я сменил оружие на собственный Вальтер и весь обратился вслух. Пропустить момент, когда на огонек заглянут новые гости, очень не хотелось. А то, что они появятся, к бабке не ходи. Не полицай, так немцы. Если первые могут такие отпраздновать труса и вместо ликвидации супостата сделать ноги, то, во-вторых, я просто уверен, придут, никуда не денутся. Прислушиваться немного мешал воющий от боли лейтенант. Но тут уж ничего не поделаешь. Очень мне было интересно, где случился прокол. Но произошедшего в следующую секунду я, честно говоря, не ожидал. Да и ожидать-то не мог. Где-то за столом в моей мертвой зоне раздался утробный рев, после чего я заметил быстрое смазанное движение, и на меня рухнул стул. Хороший такой, надежный деревенский стул. И тут рефлексы сработали против меня. В правой здоровой руке у меня был пистолет, поэтому я по привычке попытался закрыть голову левой, за что и поплатился. Боль была такая острая, что у меня в прямом смысле этого слова потемнело в глазах, а потому я пропустил атаку нового противника. Представить что вальяжный, интеллигентный Якункин, словно держимый бросится в бой. Не-не-не, я с наркотиками не дружу. Выскочив из-за стола, этот тип с размаху попытался запинать меня ногами. И, надо сказать, довольно удачно. По крайней мере, по бедру он мне прислал довольно неплохо. Хорошо еще, что не по тому же, которым я в стол впечатался. А то приобрел бы я к однорукости еще и хромоногость. Дальше, правда, развить успех бург-председателю не удалось. Ножки у болезного заблелись, с небольшой моей помощью в виде хитрого зацепа. Но даже упав, Акункин попытался добраться до моего горла. Прям как в старинном фильме про Ильича. Только что не кричал визгливо. «За яблочко его! За яблочко!» Вместо этого местный голова крыл меня по матушке, причем причудливо мешая русские и немецкие слова. конструкции вроде перфлюх ты твою мать!» в другое время, наверное, развеселили бы меня. Но никогда на горизонте маячила схватка в партере с разъяренным мужиком, превосходящий меня минимум на одну весовую категорию. Вот и пришлось прекратить эту феерию самым грубым образом, то есть спустив курок. Растрекотавшая вдалеке длинная патронов на тридцать очередь показала, что все еще далеко не закончено. Я с трудом выкарабкался из-под тела бургомистра и, поднявшись на ноги, ударом по голове успокоил уже потихоньку приходившего в себя фельдфебеля. Его командир пока был целиком занят своими проблемами, так что единственное, что я сделал, так это освободил болезного от ствола. За окном межтем тем разгорелась нешуточная перестрелка. В деле участвовало как минимум два десятка винтовок и парочка пулеметов. Хреновость ситуации нарастала. Во-первых, каким-то образом наши часовые проворонили все на свете и допустили проникновение немцев в деревню. Ладно, несколько человек на великах вполне могли проскочить, тем более если их кто-нибудь из местных провел. Из-за я выкарабкался, правда, в основном за счет того, что опера были полностью уверены в своем превосходстве и не ожидали от меня такой прыти. Вот только в дело вступал второй фактор — весьма неплохое прикрытие. Для оцепления и ликвидации диверсионной группы вряд ли пошлют меньше взвода, а могли ведь батальон пригнать. Стараясь не особо светиться, выглянул в окно. Улица пока пустынна, даже полицаи куда-то испарились. От этого, кстати, ситуация совершенно не облегчилась. Боец из меня сейчас не очень. Я от того и трофейными автоматами вооружаться не стал, что стрелять из них не могу. А пистолет в групповом бою — насмешка, не более. А вот и она, полная задница. Справа на улице показалась группа немецких солдат. Торопятся касатики. Аж пыли с под сапог столбом стоит. Придется, однако, парни вам слегка подзадержаться. В три шага я подскочил к входной двери и закрыл массивную щеколду. Монументальная, надо сказать, штука. Засов у нее из бронзы, чуть ли не в мой большой палец с толщиной. Будем считать, что в комплекте с толстой дверью это на некоторое время обезопасит меня с тыла. Да мне ведь много и не надо. Ну, пара минут всего. Ребятам я не рассказывал, но вот уже две недели, как родилась во мне странная и где-то даже извращенная концепция. Домой мы не вернемся. Это я для себя уже понял. Оттого, наверное, так скептически отреагировал, когда Тоттен поделился со мной своими захоронками. Оказывается... Он, как настоящий коллекционер, сделал уже с десяток нычек в расчете на то, что, когда вернемся, будет возможность их достать. Жаль, с доком на эту тему поговорить так и не удалось. Хоть и страсть хотелось поделиться с этими совсем нерадостными мыслями. Моя же идея была проста, как одноименный карандаш. Мы еще не родились? А значит, и умирать не страшно. А вот те, кого благодаря нам не убьют, после войны породят новых Антонов, Саш и Сережек. А хрен его знают, насколько моя теория правдоподобна. Но страх выгоняет хорошо. Я рысцой вернулся к окну. Немцы к зданию бывшего сельсовета не свернули а все так же двигались в направлении, откуда доносилась стрельба, то есть к школе и посту на северо-восточной окраине деревни. Тактика у противника была, если так можно выразиться, разномастная. С одной стороны, в сельсовете меня прессовали вполне грамотные, по меркам этого времени, оперативники. С другой, нынешние мои оппоненты больше походили На стадо лосей во время гона. Хотя это мне точно на руку. Несколько раз, глубоко вздохнув все-таки поднял с пола пистолет-пулемет. Увесистая машинка оказалась самым настоящим шмайсером. МП-28. Одной рукой эту дуру я не удержу. Зря, что ли, свой ППД я тотену отдал но если на подоконник пристроить, пару очередей выпустить получится. Тыл только обеспечу. Примерившись, я легонько стукнул каблуком в лоб полицейского и, повинуясь тому чувству, что, как известно, сгубило кошку, взял со стола листок. Всего пять цифр, номер моего жетона. Ну что ж, можно больше не гадать, где случился прокол. Не отбросить версии про ужасный русский акцент или неподходящую для немца манеру черпать воду из скатки. Видимо, номера все-таки внесли в базу паленых ксиф, а старый опытный Фельдфебель отреагировал, как положено. А вот как они спокойным бургером скорешились, узнаю позже. Но вместо красивого... В духе боевиков, высаживания стекла прикладом, я просто открыл окно. Не хватало еще, чтобы солдаты на звук обернулись. Пристроил автомат на подоконнике и взвел его. Короткая очередь хлестнула по спинам немцев. Черт, брыкается, зараза! Отдача сильно сдвинула оружие, и прицел ушел нафиг. Единственное, я заметил, что двое фрицев характерно так упали, не дергаясь. Еще одна очередь. Попасть не удалось, но противники в быстром темпе попрятались за кустами и палисадниками. В ответ щелкнуло несколько винтовочных выстрелов. Но, похоже, палили больше для страстки, чем с реальными намерениями повредить моему здоровью. Я перешел к другому окну и осторожно выглянул за притолоки. Никого. Лишь кусты на той стороне улицы подозрительно заколыхались. Дав еще одну очередь прямо через стекло, отбросил автомат, дальше он только мешать будет. Теперь мне в совхозную бухгалтерию, окна которой выходят на другую сторону.